Глава 10. Лицензия целителя первого ранга. После теракта в черте города служба безопасности острова государства Аран развела бурную активность. Оттого первые полосы вечерних газет пестрели заголовками в стиле «вырви глаз». «Вестник студента», «Душитель змея», «Как ученик, помог учителя задушить». На фото княжич Романов, жертва удушения и никому неизвестный студент в окровавленной рубахе с ножом в руках. Кадр получился сзади. Журналистам, жаждущим славы, так и не удалось идентифицировать личность третьего участника той схватки. 13 июля. В то утро шестерых задержанных техноманты СБА перевели в изолятор. Возник один каверзный момент — В деле о теракте в центре Арана фигурировал Дмитрий Романов, наследник одного из древнейших аристократических родов России. Из-за него всех, без исключения задержанных, по очереди опросили сразу три ментата. Такое требование выдвинул разъяренный консул из посольства Р.И. Не-не-не, чувством справедливости в его мотивах и не пахло. Три ментата — это его личная защита на случай возникновения дальнейших разбирательств. Сбор показаний, видео с камер, оформление документов — все это растянулось аж до часу ночи. В итоге двух главных фигурантов дела, Романова и Давлатова следователи до утра оставили в городском СИЗО для одаренных. Дмитрий Романов, резко распахнув глаза, сразу огляделся. Камера и запахи в ней все те же. Чутье на волны манны тоже не бьет тревогу. Шуршит в руках сжатое одеяло. Нагретая постель отдает тепло. Что не так? Почему-то княжич вдруг проснулся. Атмосфера в СИЗО странным образом изменилась. Получма, свет ламп стал приглушенным. Охранник, играя мышцами и так и этак, неторопливо шагает вдоль коридора. О чем-то шепчется с другими жильцами СИЗО. Слов не слышно, но игривые нотки режут слух получше всякого ножа. И ладно бы дело было только в этом. Романов, выглянув и запрутив решетки, разглядел ходячую проблему. Охранник зачем-то напялил на себя странный кожаный костюм. На нем вырезы на могучей бодибилдерской груди, кубиках пресса и в районе ягодиц. Княжич сильно зажмурился, желая все это развидеть. Но тут шаги охранника стали приближаться к камере, где сидит Романов. Сердце забилось чаще. Он все ближе. а а Княжич с криком проснулся и тут же рухнул с тюремной койки. «Господи боже!» В соседней камере захохотал Довлатов. «Где-то... когда-то...» Романов очнулся, тяжело дыша. «Опять сон?» Юный княжич сразу завертел головой по сторонам. «Он что, в больничной койке? Только в таких заведениях есть поручни у кроватей. Вот же напасть!» Значит, пока он спал, что-то случилось. В лицо светит яркая лампа. Обоняние щекочет больничная стерильность в перемешку с парами спирта. Пищит медоборудование, регистрирующее нормальный пульс. Княжич поднял голову, чуя некий дискомфорт ниже уровня груди. Половина его тела от чего то прикрыта короткой больничной шторой, как при операции. Вдруг над лежащим на койке парнем нависает доктор в зеленом халате и больничной маске — Лицо, виднеющееся из-под шапочки, до да более похоже на посредника Жан-Пьера. «Дышите глубже!» — француз бережно берет ладонь пациента. «Вот так! Держите мою руку крепче!» «Где я?» — Романов пытается заглянуть за шторку. «Какого черта? Начинаем на счет три!» Француз смотрит туда же. «Что еще за три? Тушьтесь!» «Да какого черта!» Княжич рывком поднимается на койке и рукой срывает шторку. А там... Там Романов-младший видит у себя девятый месяц беременности в животе. В холодном поту парень с криками валится на пол с тюремной койки. Княжича натурально трясет от пережитого кошмара, ведь его ладонь все еще чувствует тепло руки француза. Романов очнулся, держа в руках резиновую утку-крякву. Такие частенько кидают детям в ванну во время полоскания. Княжич огляделся. Бесконечная фабрика песклявых резиновых утят. Тысячи людей с измученными лицами стоят на лентах конвейера, нажимая на пищалку внутри игрушек. Пиу! Пиу! Пиу! Пищат утята, перебивая мерный шум конвейерной ленты. Писк ввинчивается в мозг. Княжич, трясущийся рукой, берет очередную игрушку, уже догадываясь, что его опять затянуло в сон. «Боже, когда меня уже, наконец, отпустит?» По щеке парня скатывается одинокая слеза. «Я домой хочу! В Россию с родными повидаться!» Несколько минут спустя в камере СИЗО Романов погрузился в глубокий и счастливый сон. «Ну, наконец-то, хоть кого-то отпустило!» Открываю глаза и зеваю сладко. «Вот, блин, сам сонного лекаря превращаться начинаю. Не воспользоваться ситуацией было бы по меньшей мере глупо. Тех бандитов, что на нас напали, техноманты из СБ посадили в другое крыло. Там и правила пожестче, и негаторы маны работают круглые сутки. Ладно, с Романовым вроде разобрался». «Вчера, когда по городу шатались, до меня наконец дошло, что всеми своими действиями княжич буквально кричит, не вывожу. Вот нахрена он ко мне в порт приперся? Он сын князя. Князя, черт возьми. Зачем полез помогать с операцией? Зачем пошел в бар «Октопус», а потом и на поиски Жан-Пьера? Влез в криминальные разборки? Романов не осознает, насколько сильно его психику сейчас штормит». Вот и влезает во все, что только может, пытаясь хоть как-то разгрузить свои вспекающиеся мозги. Короче, сегодня ему крайне сильно, прямо-таки невероятно повезло, что мы ночуем с ним в соседних камерах. Мне и самому не спится из-за стресса. Во-первых, сегодня уже 14 июля. 14, черт возьми. Прошло уже больше полутора месяцев с моего отъезда из Москвы. Ни сам дед, ни представитель его рода со мной на связь так и не вышли. Деньги на карточку тоже никто не перевел. Живу на то, что удается заработать в порту и за обучение Мари Шампань. От того последние две недели мой мозг кипит от мыслей. Как, черт возьми, мне заплатить за обучение в Кубе? Форма, факультативы, частные занятия, алхимические зелья. Будь у меня самого возможность, тоже орал бы как Романов. Не вывожу. Видимо, дар давлатовых на нас самих в моменте никак не действует. Может, поэтому дед искал своего потомка. Тоже не вывозят и ищет помощь. Надо бы запомнить. Вторая мысль, не дающая мне спать, это сопряжение. С ним все не так. Здоровенная аномалия точечно накрыла территорию Российской империи. Потом хозяин цифр выдал кому-то оценку в 9 условных баллов. 9, чтоб его. За 90 лет существования феномена хозяин цифр такое число фиксировали, дай бог, десяток раз. Вопрос, кому и за что выдали ту оценку. Дальше еще интереснее и непонятнее. Согласно видениям о Великом доме Лупергот, сопряжение с их миром должно было случиться только через 8 лет. Быть может, деду и комитету силы заранее была известна дата даже пятого сопряжения. Либо так, либо где-то что-то пошло не по плану. Мой дед Геннадий Давлатов, архимаг-целитель, 8, между прочим, И, видимо, все ведущие рода Российской империи, даже заранее зная появление аномалии сопряжения, не стали покидать страну. На что они надеялись? Какой план у императора Рюрикова и его семьи? Ведь без шансов на выживание в такое дело никто бы влезать не стал. Еще одна деталь. Многие известные рода России в срочном порядке выслали за границу наследников второй и третьей очереди. Романов, Гагарина и, мой случай, яркий тому пример — Мы как будто стали запасным вариантом на случай, если главный план пойдет на смарку. Опять же, что будет дальше, пока не ясно. Поэтому первое, что лично мне приходит на ум, это стать сильнее самому. Вчерашнее нападение показало, что пока не стану ветераном, два, в серьезные разборки лучше не влезать. Усиление на все тело — это еще не гарантия победы. А вот доспех духа — уже совсем другое дело. Следователи... «Разбудили нас в шесть утра, дав поспать от силы часа четыре. Разговор в этот раз проходил не в допросной, а в кабинете капитана Хамида Каджери. Высокий плечистый мулат походил на живую скалу даже без своей техномагической брони. — От лица Арана приношу вам свои искренние извинения!» Капитан поклонился нам, не вставая из-за стола. — Мы проверили... — Где консул? Романов обвел гневным взглядом весьма просторный кабинет. «Где там рас, из-за которой мне после нападения пришлось еще и ночь в камере СИЗО сидеть?» «Бюрократия, господин Романов!» Капитан, понимая чужой гнев, пожал плечами. «Поверьте, вы не первый иностранец, оказавшийся в нашем СИЗО. Консулы из всех серьезных стран всегда так поступают. Мой вам совет. По возможности ни в чем не полагайтесь на посольство Р.И.» Ни на консула, ни на юристов, вообще ни на кого из тех, кто работает в том здании. Времена такие, что дипломаты в первую очередь стараются прикрыть свой зад. «Вы весьма прямолинейны», — вступаю в диалог. «Связи среди законников мне не помешают». «Не без причины, господин Давлатов. Взгляд капитана стал чуть теплее. «Род Коджери, как и ваши предки Салтыковы, служит короне». «Учитывая уникальные особенности дара господина Романова, СБА хочет время от времени привлекать вас для наших спецопераций по поимке одаренных». Сын князя, чуток подумав, обозначил легкое подобие кивка. «Обсуждаемо, но не сегодня». Глава качнулась на меня. «Нам надо готовиться к поступлению в академию. Все остальное после. Сейчас я хочу...» «Романов, давай лучше я». Снова вмешиваюсь, княжич молча кивает. Как пострадавшая сторона, мы желаем получить копию материалов следствия. В частности, результаты допросов тремя вашими ментатами задержанных представителей нападающей стороны. Опять же, знание того, как работает СБ, сейчас играет мне на руку. Адвокат? Даже не знаю, есть ли он сейчас у сына князя. Ведь мы вроде как должны говорить в его присутствии, но последнего тут не видать. Да и вчера, во время бесед с СБ Арана, его нигде не было видно». Капитан Каджери предоставил запрошенные данные по делу. Даже официальные запросы оформлять не пришлось. Видимо, и впрямь хочет Романова на свои спецоперации привлечь. Из допросов ментатов удалось узнать, что целью нападения был младший сын князя Романова. Кто-то весьма состоятельный действовал через манильских посредников, наняв не просто троицу шакалов-ветеранов, два, но еще и дублера-чистильщика в ранге учителя, три. Последнему уже заплатили полмиллиона долларов в виде предоплаты. Обещали еще столько же после выполнения заказа. Чистильщик попался весьма расчетливый. Этот гад следил за Романовым с самого утра. От заказчика он знал, что княжич по какой-то придуре ходит по городу без охраны. В момент, когда мы вышли из порта, чистильщик дал шакалам наводку, где нас искать. Но потом его спугнула полиция, приехавшая на площадь Атланты из-за ограбления ювелирного магазина. Дальнейший ход мыслей чистильщика стал очевиден. Ему поджимали сроки. Согласно требованию заказчика, цель надо было устранить в ближайшее время. Поняв, что мы идем в сторону Академии, чистильщик послал шакалов нам навстречу, а сам шел позади нас на подстраховке. Умный гад. Дистанцию хорошую держал. Даже на моем щелчке лишь самым краем засветился. Заказчик неудавшегося покушения явно кто-то из России, причем из числа тех, с кем Романов общался за последний месяц. Как иначе преступники узнали бы, что сын княжича ходит по городу без охраны? Да и нанять учителя, три, для убийства, не каждый род может себе позволить. Так что круг подозреваемых не так уж и велик. Романов сам должен решить, как ему действовать дальше. Аристократы любят решать свои проблемы кулуарно, когда есть такая возможность. Даже о вражде можно забыть, если заплачен достаточно весомый выкуп. Заводы, земли, солидный банковский перевод — Когда мы вышли из главного здания СБ «Аран», часы показывали полвосьмого. «Как самочувствие?» «Смотрю на сына князя». «Ты вроде говорил, что впервые в жизни провел ночь в СИЗО. Ну как? Нет желания уронить мыло в душе или познать прелесть крепких мужских объятий?» «Да иди ты!» — Романов безлобно фыркнул. «Признаю, шататься по городу без охраны было дурной затеей». Мне в голову не могло прийти, что здесь, в другой стране, кто-то может устроить покушение. Во-во, теперь ты даже говорить по-другому стал. Куда адекватнее, чем вчера. Киваю своим мыслям. Потом, в клубе, обязательно скажи своим. Всего одна ночь в СИЗО меня сильно изменила. Не могу больше смотреть на женщин. «Сколько же в тебе яду?» — княжич улыбнулся. «Так и целитель», — ответил Зевая. «Сонный, правда». «Ты сейчас куда?» Княжич пальцами поддевает свою грязную разодранную рубашку. Последствия вчерашней схватки. «Моя одежда выглядит раза в три хуже. Рану на спине, может, и залечил, но следы крови никуда не делись. Ну да, ночь-то мы провели в СИЗО. Сначала переодеться, потом в куб. Сегодня будут оглашены правила проведения переводных экзаменов». «Переводных?» «Новость меня несколько удивила». «Миш, так я же второкурсник. Подал заявку на перевод из школы Ломоносова в Куб. Так что буду проходить через экзамен вместе с первоками. Условия будут те же самые». На том и разошлись. Княжич в очередной раз по дурости поехал на такси, не став вызывать свою машину. Хотя, может, у него ее сейчас попросту нет. Мне тоже пришлось немного потратиться на дорогу. Сначала поехать в порт. Договоренности с профсоюзом никто не отменял потом, переодевшись и перекусив дома, бежать в академию на пары. Встретившись с Мари, узнал, что каким-то чудом журналисты не осветили мое имя в новостных лентах. Везде мелькала физиономия Романова, душащего учителя, три. фу тьфу фу нафиг такую славу. Как пить дать? В сентябре Димке придется во всех деталях пересказывать эту историю всем встреченным студентам и охающим студенткам. Сегодня госпожа Лейджо на парах особенно сильно лютовала. Всех, без исключения будущих студентов с целительского факультета, отправили отрабатывать набор базовых целительских техник. Лечилка, кровосток, очищение, питание тела, изгнание заразы и другие. Даже других стажеров-преподавателей к этому делу подключили. Дальше стало интересней. В полдень, сразу после второй пары, учащимся летнего лагеря сказали не расходиться. Госпожа-старший магистр, запустив проектор в главном зале, показала расписание. Завтра, 15 июля, теоретическая часть вступительных экзаменов. Учебных предметов просто тьма муща. У меня глаза на лоб полезли, когда список перевалил за 330 областей науки. «Экономики первобытного мира, современное геймерское право». Мари Шампань затейливо выругалась на французском. «Ксенобиология, космоинженерия, астрона... астронавигация?» «Ну да». Пять членов МКС обучались в Кубе на астронавтов. Улыбаюсь, не в силах сдержать душевного порыва. «Боже, этот список учебных предметов просто прекрасен. Ты погляди, Мари, тут даже есть экзамен по информационным войнам, лесной школе и финансовой грамотности. В той колонке предметов до пяти баллов есть ненасильственное общение и эмоциональный интеллект. Все экзаменационные области разбиты на столбцы». «Основные, дополнительные и факультатив. Чем менее важна наука, тем меньше баллов за экзамен по ней можно получить». «Тишина!» Госпожа магистр грозно рявкнула на две сотни галдящих абитуриентов. «Как вам известно, учебная программа Академии КУП рассчитана на раскрытие индивидуальных качеств своих учеников. Ваша задача — набрать в итоге минимум 100 баллов на теории. Расписание аудитории и учебных предметов представлено на экране, «Экзамены начнутся в 8 утра и закончатся в 12 часов ночи». Слайд с расписанием сменился. «Послезавтра, 16 июля, практическая часть вступительного экзамена». «Вам запрещено брать что-либо с собой на практическую часть экзамена, даже лекарства первой необходимости», — Лей Джо произнесла громко и четко, сдвинув брови. «Академия обеспечит вас одеждой согласно параметрам, указанным вами в анкете при подаче на вступление в КУП». Даже мне стало понятно, что Лейджо Джо переживает за абитуриентов. Согласно данным со слайда, местом проведения экзамена станет аномалия, укрытая гранью в подводном мире в районе Филиппин. Карта местности внутри неизвестна. Туда нас переместят через систему древних телепортов. И это интересно, черт возьми. Выглядит все так, будто конкретно эта аномалия сопряжения появилась в районе недействующего узла телепорта — «Точно знаю, в прошлый раз во время третьего сопряжения зоны аномалий появлялись стихийно». Лей Джон, нахмурившись, продолжила свой инструктаж. «Послезавтра в 8 утра вам выдадут армейские сухпайки на три разовых приема пищи. Ваша задача — продержаться следующие трое суток или набрать минимум 100 баллов за уничтожение монстров. По результатам двух экзаменов 100 лучших студентов получат стипендию или сопоставимую награду от Академии». 50 призеров могут рассчитывать на бюджетные места. Раньше в Кубе такое не практиковалось. В этот раз правительство Арана окажет поддержку, оплатив кому-то из вас обучение в нашей академии. Всего заявки на поступление в Куб подали 4300 абитуриентов с 22 факультетов. Новость о бюджетном обучении произвела эффект разорвавшейся ядерной бомбы. Ох, что началось. Народ галдел, девушки-азиатки радостно повскакивали со своих мест. Лейджо, довольно кивнув, показала абитуриентам третий слайд. Аудиторию тут же накрыла тишиной. А «Отчепупеть!» — шампань удивленно уставилась на экран. «В кубе даже такое есть?» Заголовок, в очередной раз удививший абитуриентов, гласил. «Способ получить дополнительные баллы». Дальше разбивка по факультетам. «Управленцы», «Боевики», «Целители», «Артефактное дело». Мой взгляд прикипел к концу списка. Лицензия практикующего целителя первого ранга плюс двадцать баллов. Госпиталь Красного Креста. Вот куда мне надо съездить сразу после лекций. Пора навестить Эмилию Хомячкович.